«Человек!» — срывающимся шепотом сказала девушка и встала. Они с кибернетиком, не отрываясь, смотрели на приближавшуюся фигуру. Только штурман по-прежнему сидел, прикрыв глаза. Ему как раз сейчас стало все равно. Холод, наконец, исчез. И хотя он еще слышал слова, но уже не улавливал их смысла. «Абориген!» Тоже шепотом подтвердил кибернетик. Отчаянная надежда захлестнула сознание, но трезвая привычка исходить из худшего тут же остерегла. А если он сейчас подъедет и топором по голове... Чем этот вариант в конце концов будет хуже, он решить не успел. Человек действительно человек, весь в мехах и коже, Заросший светло-русой бородой и усами На длинных и широких ярко-синих лыжах Резко затормозил с поворотом Взметнув веер снега И остановился в пяти шагах Опираясь на блестящие, явно металлические палки С полминуты они молча смотрели друг на друга Потом абориген улыбнулся Совершенно по-человечески И странно растягивая слова с непривычными интонациями, но все равно понятно, произнес низким хрипловатым голосом. «Если не ошибаюсь, земляки, в смысле земляне, по-русски, понимаете?» Это было дико, нелепо, невозможно, более чем невероятно, но было. Туземец вполне отчетливо говорил на русском хотя и очень архаичном языке. «Да, земляне, понимаем!» растерянно ответил кибернетик, и абориген вдруг раскатисто захохотал, тут же оказался рядом, ударил его по плечу тяжелой ладонью, как-то очень быстро сбросил свое просторное меховое одеяние, закутал в него девушку, рывком поставил на ноги штурмана Встряхнул его так, что тот открыл, наконец, непонимающие, отсутствующие глаза. Потом в руке аборигена появился инструмент, визуально мало знакомый звездолетчикам, но оказавшийся не секирой или там каким-нибудь бердышом, а именно топором. Двумя ударами туземец свалил ближайшую молодую сосенку, Искрошил ствол на полуметровые куски, которые еще и рассек вдоль Стремительными точными взмахами сверкающего металла Особым образом сложил, с помощью совсем уже забытого механизма Добыл огонь, и через минуту на снегу пылал жаркий костер Снег под ним шипел и таял, и волнами разливалось вокруг мучительно приятное тепло «Ну, ребята, вы даете!» — шумел своим зычным голосом туземец, подбрасывая в огонь поленье. «Замерзать устроились! Это надо же! Непротивленцы, так сказать! Слепая покорность судьбе! А если б я ваши следы не заметил, так и отдали бы концы рядом с жильем!» «Это что, бред?» — спросил штурман кибернетика. «Какой там бред?» — ответил тот уже свыкнувшись с мыслью, что смерть откладывается. Это скорее штурманские фокусы. Похоже, вы загнали корабль в петлю обратного времени. «И откуда вы, земляки, свалились?» — не умолкал спаситель. «Я так понимаю, что никакой корабль здесь не садился. Да и не похожи вы на нормальных путешественников. Клуб самоубийц какой-то?» если Стивенсона вспомнить. Или его же потерпевшие кораблекрушение, <смех> Только каким образом вы его потерпеть могли, это мне пока не понять. Надеюсь, разъясните. Кибернетик с трудом улавливал смысл его речи, потому что многих слов он вообще не понимал. А другие, хоть и звучали знакомо, но туземец вкладывал в них какое-то иное значение. Словно говорил он не на русском, а на неведомом, хоть и славянском языке. «Ну как, отогрелись?» — сменил тему туземец. «Или все никак в себя не придете?» «Тогда могу противошоковое предложить». И протянул обтянутую грубой серой тканью флягу с резьбовой зеленой крышкой на короткой цепочке. Кибернетик машинально взял посудину и поднес к губам, но в нос ударил Отвратительный спиртовый запах.